Какова просьба о входе в мечеть? Я ищу убежище в великом Боге, его щедровом лице и его драгоценной власти от отчаянного сатаны во имя Бога, мира Бога и мира Бога. Ваша милость.